всегда было интересно, как ты это делаешь. Люди буквально выбалтывают тебе все свои самые грязные секреты. Да, все так, ты это можешь. И ты псих, каких поискать. Не боишься ничего, тебе же похер. Вот буквально на все похер. Он замолкает на несколько секунд и кивает словно в такт своим мыслям, а потом обрушивает на меня. Я хочу нанять тебя, дьявол. Хочу, чтобы ты нашел убийцу моего брата. Глава 12 Никки. «Вы ведь не надеетесь, что Дэмиан Кастро хороший человек? Мы можем помочь друг другу. Вы же хотите стать свободной и навсегда покинуть графство Саен? Наши двери открыты для сотрудничества. 84-82 Гран-де-Ламп. Я выучила эти строки наизусть. Сегодня у меня появилась возможность наведаться по указанному адресу, однако радости я не испытываю». Лишь грусть, злость и желание ударить побольнее. Это не было моей целью, когда я попросила Дэмиана взять меня в город. Жажда свободы ушла на второй план, уступив место порыву быть рядом с Дэмианом. Узнать его, заниматься с ним сексом, разговаривать, гулять. И просто молчать вместе. Мы все это делали, и сама того не осознавая, я начала доверять ему. Разумеется, это было ошибкой. И разумеется, я очень, очень жестко обожглась. Вчера, когда он привел с собой Тристана, я ушла в свою комнату, но потом вспомнила, что даже не спросила, нужно ли им что-то из еды или напитков. Подойдя к двери кабинета, я, наконец, узнала истинную причину, по которой Дэмиан меня купил. Мой отец приказал вырезать его семью. Шрамы на теле Дэмиана он оставил лично. Я слышала, с какой злобой Дэмиан говорил это. Неудивительно, что он так меня ненавидит. По его словам, для меня все закончится плохо. И я охотно в это верю. Дэмиан просто притворяется, что увлечен мной. На самом деле он выжидает, чтобы в определенный момент садить мне нож в спину. Чего именно Дэмиан ждет, я не знаю. Но мне нужно сбежать от него. Я хочу жить и быть в безопасности. А Дэмиан не позволит мне такой роскоши. Я его игрушка, которую он намерен сломать. О, как я злюсь на себя, что ослабила бдительность, сблизилась с ним и по-настоящему им увлеклась. Возможно, я даже влюбилась. Не знаю, мне не с чем сравнивать. Я никогда не была влюблена. Меня никто не привлекал, кроме демиана И как же это больно. С одной стороны, я его понимаю. Я сама хотела отомстить. С другой стороны, я не мой отец. И мстить мне – это по меньшей мере глупо и жестоко. Жизнь уже поквиталась со мной за грехи родителя. Чертыхаюсь сквозь зубы, яростно стираю дорожки от слез. Берусь за кольцо дверного молотка и трижды ударяю о деревянную поверхность. Я жду, жду, но никто не открывает, и лишь когда я уже подумываю уйти, дверь распахивается. «Ники Гонсалес», — произносит высокий худощавый мужчина. «Какой приятный сюрприз!» Он чуть отступает назад, освобождая проход, но я не тороплюсь входить. Да, я узнала его по голосу, именно он принес ту записку. Но я клятвенно пообещала себе, что больше не буду доверять никому. Никогда. «А кто вы?» – интересуюсь, внаглую рассматривая его. Мужчина уже не молод, в его волосах больше седых, чем черных прядей. А взгляд бледно-голубых глаз излучает хитрость, циничность и ум. «Я друг», – отмахивается он от меня, – по крайней мере, мне так кажется. «Зовите меня Густав». «Входите, Ники, здесь никто не причинит вам вреда». Вы можете гарантировать, что Дэмиан не узнает о моем визите? Разумеется. Колеблюсь лишь секунду, затем отбрасываю все сомнения и переступаю порог. Вы легко нас нашли? Спрашивает Густав таким тоном, словно действительно озабочен моим комфортом. Относительно. У меня не так много времени. Не могли бы мы перейти сразу к делу? Разумеется. Вы пришли как нельзя кстати Он улыбается, но улыбка не трогает его глаз прошу за мной мы проходим через холл пересекаем библиотеку и через сквозной проход попадаем в кабинет там находится еще один мужчина он не приветствует нас когда мы входим лишь смотрит не сводя с меня тяжелого взгляда кажется даже не моргая прежде чем я успеваю запаниковать густав произносит знакомьтесь ники это луис он вам все объяснит не могу сказать что луис производит приятное впечатление или внушает доверие Внешне он чем-то похож на Густава, такой же высокий, худощавый, немолодой, с проницательным цепким взглядом. Только глаза у него карие, а в волосах чуть меньше седины. Луис держится так, словно стоит на пару ступеней выше остальных. И когда он открывает рот, я лишь убеждаюсь в этом. Как и положено лидерам или их заместителям, Луис начинает свою речь издалека, приправляя ее витиеватыми словесными конструкциями. При таком раскладе ты вроде и улавливаешь суть, но при этом совершенно забываешь о своих вопросах или возражениях. Такие люди, как Луис, мастерски умеют пудрить мозги и уходить от щекотливых тем. Он рассказывает о влиянии определенных вещей на человеческое сознание и поведение. Говорит, что некоторые артефакты могут быть опасны. Говорит, что есть специальная организация, которая следит, чтобы могущественные реликвии не попадали не в те руки. Орден Сангвинис и когда Луис начинает вещать про общее благо, миссию и высшую цель, становится предельно ясно. Это какая-то секта, и они мне явно не помощники. «Причем здесь я и Дэмиан?» вставляю свой вопрос, как только Луис замолкает. Я ни черта не поняла из того, что он наговорил. То есть поняла, но в чем суть? Какое отношение Дэмиан имеет к этому ордену? Тоже в него входит? Мало того, что Дэмиан спит и видит, как бы со мной поквитаться, так он еще и фанатик? Только этого не хватало. Они же все ненормальные. А разве Дэмиан нормальный? «Дэмиан Кастро – вор и наша главная помеха», чеканя каждое слово, отвечает Луис. «Такие, как он, забирают то, что им не принадлежит, и навариваются на этом, перепродавая на черном рынке». «Одна важная вещь недавно пропала, и Дэмиан – последний, кто ее видел». «Нам нужна ваша помощь, Ники», – вкратчего добавляет густов «Но чем я могу вам помочь?» «Нам нужно найти эту вещь», – вставляет Луис. «И вы нам поможете». «Каким образом?» «Вы получите подробные инструкции, если согласитесь работать на нас». С улыбкой отвечает Луис. «Только вот улыбка его совсем не похожа на выражение симпатии. Это скорее завуалированная угроза». «А какая мне выгода?» «Вы же хотите свободы. Мы можем дать ее вам взамен на вашу помощь. Сделайте это для нас, Ники» и получите возможность уехать из графства Сайен. Я могу обдумать это?» «Сожалею, ники откликается Густав. «Ответ нужно дать прямо сейчас. Мне требуется не более минуты на раздумье, а затем я решительно встаю. Большое спасибо за предложение, но я откажусь. Была рада знакомству. Надеюсь, они не закидают меня камнями за отказ. Они могут, я знаю. Фанатики часто агрессивны. Очень жаль». Густав проводит рукой по волосам, и я замечаю наколку в виде сдвоенного креста. Такая же татуировка красуется на предплечье Луиса. «Я провожу вас». С облегчением выдыхаю. Кажется, это не остается незамеченным, однако обходится без комментариев с их стороны. Густов молча сопровождает меня к выходу. Не уговаривает, не просит передумать. Просто прощается, желает удачи и закрывает за мной дверь. На несколько секунд я подвисаю и раздумываю, а не совершила ли ошибку, отказавшись принять их предложение, но потом одергиваю себя. Я все сделала правильно. Я не собираюсь шпионить за Дэмианом или воровать у него. Я не самоубийца. Этим двоим-то ничего не будет. А вот с меня Дэмиан шкуру живьем снимет, если я облажаюсь. Надеюсь, о моем визите сюда он и правда не узнает. Я найду другой способ сбежать от него, более безопасный а сейчас нужно возвращаться домой. Домой. Смешно. Нет у меня дома. И стоит ли вообще туда идти? Может, просто уехать, сесть на поезд до соседнего графства, оттуда рвануть еще куда-нибудь? Ну, конечно, Ники, гениальный план. Давай, беги. Погуляешь на свободе день-другой, а потом Дэмиан тебя вернет и устроит расправу. Нет, все нужно сделать по уму. Сначала продумать план. И не один. Разумеется, я понимаю, что мне придется сегодня вернуться, однако совершенно не тороплюсь. В течение нескольких часов гуляю по городу, даже захожу в магазин и покупаю кольцо с бриллиантом. Ну а что? Вдруг жить мне осталось всего ничего? Хоть порадую себя напоследок. Если Дэмиан так меня ненавидит, вряд ли я надолго задержусь среди живых, если не смогу сбежать. В дом Дэмиана я тоже иду пешком. Он выдал мне смартфон, там есть виртуальная карта города, так что заблудиться я не боюсь. На протяжении всей дороги мне чудится, что за мной следят. Несколько раз я даже останавливаюсь и оглядываюсь, но не обнаруживаю слежки. Поэтому списываю эти ощущения на разоигравшиеся воображения. Шутка ли столкнуться лицом к лицу с настоящими фанатиками? В том, что Густов и Луис состоят в секте, я ни капли не сомневаюсь. Одни их речи чего стоят? Я правильно сделала, что отказалась. Они бы просто использовали меня как расходный материал. Когда я закрываю за собой калитку, навстречу мне выходит Дэмиан. Он скользит по мне цепким взглядом, скрещивает руки на груди и холодно отчеканивает. «Ты долго, ники Уже ночь, а в городах по ночам неспокойно. Я волновался. Прости, мне хотелось прогуляться, и я пошла пешком. Это опасно. Больше никогда так не делай. Пойдем в дом». Говорит он одно, но в его словах отчетливо прослеживается злость, а не тревога. «Ты когда-нибудь хотела узнать, что находится за пределами объединенных земель?» – спрашивает Дэмиан, едва мы заходим в гостиную. «Хотела, конечно. На что ты готова пойти ради свободы, Ники?» «Я не понимаю суть твоих вопросов». «Не понимаешь?» – шипит он и толкает меня к стене, отрубая путь к отступлению. «Да неужели? Тогда объясни, что это?» Дэмиан сует мне под нос листок. Ту самую записку, которую мне дал Густав. Но каким образом она оказалась у Дэмиана? Видимо, последний вопрос снова отражается у меня на лбу. Потому что демиан сухо отвечает. Днем я ездил за город. Горничная как раз закончила убирать твою комнату, когда я приехал. Разумеется, Клаудия любезно поделилась со мной своей находкой. Ничего не хочешь мне рассказать, Никки? Черт, вот это я вляпалась а ведь была уверена, что спрятала надёжно. Нужно было сжечь эту записку, а не ныкать по углам. Что ж, отпираться и изображать недоумение — глупо. «Ты уже сделал выводы!» — произношу, глядя ему в глаза. «Мой рассказ ничего не изменит». «А ты постарайся». Он угрожающе нависает надо мной. Смотрит так презрительно, и что-то внутри меня ломается. Я ведь правда поверила ему. Дэмиан — первый человек за восемь лет, которому я доверилась как оказалось, зря. Чувствую, как предательские слезы стекают по щекам и выплевываю ему в лицо. «Зачем? Зачем мне стараться, Дэмиан? Зачем распинаться перед тобой, раз ты уже поверил в собственную версию? Моя участь предрешена, так ведь? Конечно! Ты купил меня, чтобы отыграться на мне за действия моего отца. Так давай, вперед! Чего ты медлишь? И так долго тянул. Ну давай же, сделай со мной то, что он сделал с твоими родными». Хватит притворяться милым. Я все знаю, слышишь? Тебе больше не нужно делать вид, что ты увлечен мной. Зачем ты лгал мне? Почему сразу не убил меня? Или не бросил в темницу, посадив на цепь, как собаку? Только сейчас замечаю, что вцепилась в его рубашку. Почему мне так больно? Почему? И какого черта он молчит? Всегда вставлял свои комментарии, даже если его не просили. А сейчас словно воды в рот набрал. Просто смотрит, как я захлебываю слезами. Ударяю его в грудь двумя ладонями и требую. «Отвечай мне! Зачем ты играл со мной, Дэмиан?» «Ники». Его последующие слова растворяются в звоне стекол, разбивающихся от череды выстрелов. Дэмиан хватает меня и затаскивает в кабинет. «Сюда, быстро!» — командует он. Нажимает на панель одного из шкафов. И тот отъезжает в сторону, открывая скрытую выемку в стене. «А как же ты?» — шепчу, понимая, что места здесь хватит только на одного человека. «Лезь давай!» – рявкает Дэмиан и вталкивает меня туда. «Сиди тихо!» Даже обернуться не успеваю, как книжный шкаф за моей спиной встаёт на место. Стою, как вкопанная, и вздрагиваю от новой порции выстрелов. Кажется, стреляли под дверному замку, потому что следом я слышу, как входная дверь с грохотом распахивается. Когда всё стихает, я медленно поворачиваюсь. «Дьявол! Добрый вечер!» Раздаётся знакомый голос, но я не могу понять, кому он принадлежит. Чем обязан визиту? Мои глаза, наконец, привыкают к отсутствию освещения, и прямо перед носом я вижу какую-то задвижку. Она слишком мала и не похожа на рычаг, который может сдвинуть этот шкаф. Это скорее что-то вроде отверстия для подглядывания. Осторожно тяну за нее, и крохотная дощечка отъезжает в сторону, открывая мне скудный обзор. Дэмиан стоит посреди кабинета, сжимая в руке удлиненный кинжал. Странный выбор оружия. Неужели у Дэмиана нет пистолета? «Ни за что не поверю». Напротив Дэмиана находится никто иной, как хаакин Тот самый тип, который лапал меня в клубе. С ним еще шестеро вооруженных людей. Возможно, их больше, но только эти восемь человек попадают в поле моего зрения. Зачем хаакин и его люди палили по окнам, если сейчас настроены на разговор?»